Нефер наклонился с лошади и ударил мечом одного из бегущих стражников. Меч глубоко вошел между лопатками, и обмякшее тело соскользнуло с лезвия. Затем Нефер повернул туда... Где у коновези, сопротивляющиеся их объединенным усилиям вырваться на свободу, бились несколько испуганных лошадей. Одним ударом меча он разрубил веревку и заорал, чтобы кони присоединились к охваченному паникой табуну. Затем повернул к другой группе бьющихся, сбитых с толку животных и прогнал их от коновезей в открытое поле. Шабака и его солдаты ехали с ним. Крича и стигая кнутами лошадей, стремительный поток людей и животных, сжатых в единую массу и освещенных лишь пламенем горящего позади их лагеря. Последний из шакалов сгорел, и их черные тлеющие тела остались на траве позади всадников, с стопотом мчавшихся к холмам. Шабака появился из тьмы и поехал рядом с Нефером. — Клянусь потом и семенем Сета! — крикнул он. — Это было здорово! Он обернулся и посмотрел назад. Пока никаких признаков преследования. А жаль, хорошая рубка сейчас стала бы славным окончанием интересного вечера. «Обещаю вам новые развлечения», — засмеялся Нефер. «Но сейчас надо остановить стадо, пока лошади не вытрясли свои кишки. Они изо всех сил погнали своих лошадей, рассекая мчащуюся галопом массу, пока не достигли первого ряда и поехали ей на перерез» переводя бег угнанных коней с галопа на рысь и затем на шаг, после чего повернули их в направлении пустыни и галалы. Рассвет застал длинный табун лошадей в длинной скалистой долине. Лошади двигались легким, но ровным шагом за Нефером и Шабака, а сзади Мерин и его погонщики подгоняли отставших. Нефер искоса посмотрел на первые лучи солнца и крикнул Шабака «Веди их вперед!» Я вернусь посмотреть, не едут ли за нами Сокка и его солдаты. Скачка назад. Нефер разглядел Мерина и трех других солдат. Все они хорошо владели копьем и мечом. Он сделал им знак, и они галопом помчались к нему. Если за нами погоня, то стоит попробовать переубедить их. Нефер повел их обратно по следу лошадей, и там, где скалистая долина сужалась, они с Мерином оставили трех солдат держать их лошадей, а сами поднялись на крутой усыпанный камнями склон. К тому времени, как они достигли вершины, солнце поднялось над горизонтом, но еще не рассеяло прохладу ночи, а пыли, туманная дымка, зноя еще не поднялись. Земля светилась особенным блеском рассвета в пустыне. Каждая черточка далеких скал и барханов, утесов и узловатых деревьев вырисовывалась так красиво, что захватывала дух. — Там, — сказал Нефер, — умеренно были острые глаза, но у него еще острее. Десять всадников. Мерин пытался скрыть огорчение от того, что не заметил их первым. «Одиннадцать», — поправил Нефер. И он не стал спорить. Вместо этого он с удовольствием усмехнулся. «Хорошая разница в сравнении с нашей пятеркой». «Мы встретим их там», — Нефер указал в ущелье. «Там, где оно сужается. Нам не нужно, чтобы они принесли новость о нашем набеге в аварис. Никто не должен уцелеть». «Это подходит мне больше всего», — засмеялся Мерин. Они ждали среди валунов, стоя возле голов своих лошадей, зажав им ноздри руками, чтобы не дать им заржать или фыркнуть и преждевременно выдать засаду. На середине проезда Нефер положил кожаный мешок, в котором ранее были пойманные шакалы. Теперь в нем лежали их накидки, в которых теперь не было нужды. Услышав далеко в ущелье щелканье копыт, о камни скрежет разлетающегося щебня, они вскинули головы. Нефер посмотрел через открытое пространство туда, где на другой стороне ущелья прятались Мерин и один из солдат. Он поднял левую руку с растопыренными пальцами. Тише быть на чеку. Отец учил его, что сигналы рукой всегда предпочтительнее команд голосом, особенно в пылу сражения, когда их могут не услышать в шуме или в обстоятельствах, когда главная скрытность. Теперь он слышал другие незначительные звуки, громко звучавшие в великой тишине песков, скрип снаряжения и постукивание стрел в колчанах. Нефер выглянул из-за валуна, скрывавшего его и двух из солдат, скудная поросль хвоща скрывала очертания его головы. Всадник появился в узком месте ущелья и остановил лошадь, увидев кожаный мешок, лежащий на дороге. Он внимательно огляделся. Остальная часть отряда собралась позади него, Нефер узнал Сокка даже в шлеме из крокодиловой кожи, и его спина зачесалась там, где кнут оставил кровавый след. «Время ответить любезностью на любезность», — подумал он мрачно. Сокка старый солдат, осторожный и подозрительный, не спешил». Затем он повел свою лошадь шагом вперед, другие последовали за ним. Они остановились тесной группой. Все наклонились и рассматривали мешок. Сокко пробурчал. — Теперь осторожно. Прикройте меня сзади. И спрыгнул с лошади. Он наклонился к мешку, и Нефер, рубящим движением поднятой левой руки, дал команду. Вокруг их правых запястья были обернуты ремни для метания. Расстояние до цели было небольшое. Они дружно метнули копья, и так как Хилта и Шабака обучили их до совершенства, Никто не выбрал одну и ту же цель. Пять копий прогудели, будто рассерженные пчелы, и ударили туда, где никакие доспехи не могли отразить их. Три в горло и два в затылок. Пятеро солдат свалились под копыта своих испуганных коней. Нефер и его солдаты галопом вылетели из засады с мечами на с боевым кличем «Гор и Сети». Оставшиеся в живых после первого убийственного полета копии невольно повернулись, чтобы встретить их но не успели вытащить мечи из ножен, прежде чем нападавшие врезались в них. Их лошади были обучены нападать грудь в грудь. Двое из лошадей отряда Сокка потеряли равновесие и упали, сбросив наездников. Нефер выбрал самого ближнего солдата, который все еще сидел на лошади, и убил его уколом в горло. Сокка наконец, выхватил меч и ткнул Нефер в живот. Нефер отбил удар, и его лошадь встала на дыбы и силой ударила Сокка копытами, зацепив одним. Сокка сбросила с лошади, и он растянулся на песке. Прежде чем Нефер смог прикончить его, новый враг налетел на него с высоко поднятым мечом, Нефер подъехал под удар и вступил в схватку, нанося и отбивая удары. Они обменивались ударами и кричали, сражаясь на близком расстоянии. Солдаты Сокка едва оправились от первого потрясения, когда Мерен, точно выбрав момент, яростно бросился вместе со своим солдатом в схватку. Он ударил мечом в сердце и торжествующе закричал. Затем он мгновенно выдернул клинок и убил, снова нанеся удар по шее. Его жертва села на землю с наполовину отрезанной головой, дрожая и дергаясь всем телом. Соко потерял шлем и меч и отчаянно полз на коленях, пытаясь вернуть оружие. Он единственный из всех его солдат все еще был способен сопротивляться. Нефер наклонился со спины лошади и нацелился в открытое место. Туда, где между лопатками крепился нагрудник из крокодиловой кожи, но в последний момент не смог заставить себя довести дело до конца. Он плавно изменил удар, повернув запястье так, чтобы серповидное лезвие развернулось плоскостью, и ударил Сокко по седому затылку. Сокко упал лицом в песок. Нефер поглядел вокруг, желая убедиться, что Мерину не нужна помощь, и спешился в тот миг, когда Сокко застонал, Потряс головой и попробовал сесть. Нефер ударил противника пяткой в грудь, и тот повалился на спину. Тогда Нефер приставил острие меча к его горлу. «Сдавайся, Сока, или я пошлю новости о твоей смерти твоей матери и всей сотни стат вонючих козлов, принявших участие в твоем зачатии». На лице Сока ошеломление сменилось вызовом. «Дай мне дотянуться до меча, щенок!» я научу тебя, как задирать лапу, когда мочишься. Он собирался добавить еще больше оскорбление, когда вдруг воинственное выражение исчезло из его глаз. Он запнулся и замолчал, уставившись на картуш на бедре нефера. — Великий! — выдохнул он. — Простите! Ударьте! — «Возьмите мою ничего не стоящую жизнь в искупление всех моих грубостей и глупостей! Я слышал, будто вы живы, но плакал на ваших похоронах и не мог поверить в такое чудо!» Нефер с облегчением улыбнулся. Он не хотел убивать этого обаятельного старого плута, о котором Хилта сказал, что он один из лучших объездчиков лошадей во всех египетских войсках. Хилту можно было верить. «Ты принесешь клятву верности мне?» к фараону?» — спросил он серьезно. «С радостью, ибо вся земля трепещет перед вашим именем Неферсети, возлюбленный всех богов и свет Египта. Мое сердце бьется только для вас. Моя душа будет петь о моем долге перед вами до моего смертного часа. Тогда, Сока, я назначаю тебя главой тысячи колесниц. А таите следует опасаться за свой титул придворного поэта. Ты говоришь красиво и складно». — Позволь поцеловать вашу ногу, фараон, — молил Сокка. Дай лучшую руку, — сказал Нефер, сжал жесткий кулак старого воина и поднял его на ноги. — Мне жаль твоих людей, — Нефер поглядел на тела. — Если они разделяли твою преданность, то они должны были умереть.